письмо 243 Е. Смирновой, 1909 год, ноября 11 -го, Ясная Поляна. «Описания в рассказе вашим лиц и их язык очень верны. К сожалению, нет в рассказе внутреннего содержания. Попытайтесь послать в какой-нибудь журнал «Русское богатство», «Вестник Европы», «Русская мысль». Может быть, примут как верную картину крестьянской жизни». Примечание. С письмом от 6 ноября Смирнова, учительница земской школы в Калужской губернии, прислала на отзыв свой рассказ из деревенской жизни. Смотри ГМТ. Конец Примечание. Страница 684.